20. Миссис Миллер совершенно не выглядит удивленной, когда я, сдыхаясь и едва сдерживая слезы, появляюсь на крыльце их дома. Время близится к обеду, и за ее спиной видно накрытый на двоих стол с начищенными столовыми приборами, но она без колебаний пропускает меня в дом и спрашивает, не голодна ли я. Нет, нет, спасибо, говорю я, со стыдом, ощущая, как сжимается горло. «Простите, что без приглашения». «Глупости, мы тебе всегда рады». Она усаживает меня на диван в гостиной и скрывается в кухне. До меня доносится звон кубиков льда, и миг спустя она возвращается ко мне со стаканом воды. Я беру у нее стакан и чуть не роняю, когда она поглаживает мне лоб большим пальцем. Я позову Тесс. Я не видела Тесс с нашей вылазки в участок, даже не думала о ней. Только гадала, удалось ли ей избежать неприятностей. Но, судя по улыбке миссис Миллер, у Тесс все в порядке». Я остаюсь одна, и тишина начинает давить на уши. Мама где-то в Фалине ждет меня, бабушка в Ферхейвене, а я здесь, с Миллерами, с семьей, корни которой уходят почти так же глубоко, как наши. Эта семья может мне помочь. Привет! Тесс появляется в коридоре в сопровождении матери, растрепанная в одном носке, а второй она натягивает на ходу, каким-то чудом удерживая равновесие. Я встаю с дивана и оглядываюсь за спину, чтобы проверить, не испачкала ли грязью белую ткань. «Илый, тоже у вас?» — спрашиваю я. «Мне нужно как следует расспросить Тес, но я не хочу начинать этот разговор при нем. «Хороший вопрос. Тесс?» — поворачивается миссис Миллер к дочери. «Нет, он у себя». Голос бодрый, но улыбается она как-то вымучена, хотя явно пытается это скрыть. «Неужели ей все таки попало? Я ведь почти не сомневалась, что она благополучно выбралась из участка. Ты ведь просила в следующий раз спрашивать разрешение. Я не спрашивала, значит, его тут нет». Подумать только, говорит миссис Миллер, и Тес вздыхает. Я просто образцовая дочь. Образцовая дочь, которая собирается пропустить обед? Да, возможно, таскивает на дверь позади обеденного стола, выходящую на заднее крыльцо. Хочешь прогуляться, Марго? Или нет, не так. Хочешь отсюда свалить? Она вроде как шутит, но получается не смешно. Я бросаю на миссис Миллер виноватый взгляд, но кажется, она ничуть не обиделась. «Я оставлю для вас тарелки», — говорит она, и прежде чем я успеваю ответить, Тесс открывает задние двери и тянет меня наружу. Тут все как в Ферхейвене, точнее, как было в Ферхейвене раньше. Тот же вид, тот же свет с кухни за спиной. Но ферма Миллеров по-прежнему функционирует. В стороне ждут комбайны, еще дальше высятся три силосные башни, почти игрушечные с такого расстояния. По всей видимости, бабушка разделила Ферхейвен пополам, когда продавала эту землю Миллерам. «Я не стану спрашивать, что случилось», — говорит Тесс, и я подпрыгиваю. «Но если хочешь рассказать, я бы послушала». Я успела забыть, что она здесь. Стоит рядом со мной в футболке, которая наверняка принадлежит Илою, и баскетбольных шортах, в принадлежности которых я даже не сомневаюсь. Поразительно серьезная, с красными усталыми глазами. «У тебя все хорошо?» — спрашиваю я. Махнув рукой, она садится на крыльцо и вытягивает ноги в траву, на которой еще видны следы от косилки. «Нормально. Давай садись. Ты же еле на ногах стоишь». Я опускаюсь рядом, и она немедленно заполняет собой пространство между нами, изворачивается так, чтобы прислониться спиной к колонне и, потянув колени к груди, упирается ступнями мне в ляжку. Секунду она просто смотрит на меня, а я на нее. Я не знаю, что это такое, что затомление у меня в груди. Я думала, что распознала его при первой нашей встрече и истолковала его как влечение, которое я испытывала к некоторым девочкам из школы. Но это не оно она меня понимает. Я не хочу быть с ней, мне просто нужен человек, который бы меня видел, и она видит. Сегодня за мной приехала мама, — говорю я, — отворачиваюсь, уставившись в полдень. Так проще. Я бросила ее в Колхуне, чтобы приехать сюда. Я не думала, не ожидала, что она приедет, но она приехала. И у нас не такие отношения, как у вас с мамой». То есть я, конечно, не знаю, какие у вас отношения, у всех свои тараканы, но... Я понимаю, — говорит она, — не переживай. Она для меня весь мир, — говорю я. Я знала это и так, знала давно, но никогда еще не произносила это вслух. Мы много лет трепали друг другу нервы, но я всегда думала, что в глубине души она тоже считает меня своим миром. Тест касается моего плеча. Едва ощутимо, словно она понимает, что любое другое проявление сочувствия меня отпугнет. Я поворачиваюсь к ней, она положила подбородок на колени, и её глаза лучатся теплом. Она не допытывается, просто позволяет мне рассказать, просто хочет знать. Это дар, о котором я никогда не умела просить. А сегодня, продолжаю я, сегодня она приехала за мной, и я подумала, наконец-то, вот оно, доказательство, которого мне не хватало. А потом чердак, коробки, платье. Да, она оставила меня. И все таки поездка в больницу, чувство вины, которое она прививала мне с рождения — Она так и не простила меня за то, что я вообще появилась на свет. За этот первородный грех, который мне никогда не искупить. Но ты с ней не уехала. Да, потому что... Я не знаю, как это сформулировать, но все равно пытаюсь. Дело в том, что я начала понимать гораздо больше. О ней, о том, почему она такая. Тес ерзает на месте. Но слова неблагодарные, гадкие слова прорываются наружу, и меня охватывает презрение к самой себе за то, что из возможности узнать человека лучше я вывела только это. Если я понимаю ее, значит ли это, что я обязана ее простить? Тес молчит, я заправляю волосы за ухо и отваживаюсь бросить на нее взгляд. Она задумчиво смотрит вдаль, в поля. «Думаю, нет», — наконец говорит она. «Кому-то понимание может помочь, а кому-то только хуже сделает». Я поднимаю лицо к небу. Хуже знать, что маме было так же больно, что у нее была такая же мать, и что, несмотря на это, она не уберегла меня от той же участи. Да, говорю я, наверное. Какое-то время мы сидим молча. Я чувствую, как тест напрягается, и от ее тела исходит тревога. Она о чем-то думает. Я хочу спросить, о чем, но она только что помогла мне успокоиться, и я могу сделать для нее то же самое. Если она захочет поговорить, я ее выслушаю. Я не стану допытываться, тем более сейчас, когда мне самой многое нужно переварить. Я прибежала к Миллерам, руководствуясь чистым инстинктом. Я думала только о том, чтобы оказаться за пределами Ферхейвена, где угодно, только не там. Но вопросы рвутся с языка, толпятся во рту в ожидании своей очереди. А Тесс может помочь мне с ответами. «Ты нормально выбралась из участка?» — спрашиваю я. Она пожимает плечами. «Это мне надо спрашивать тебя». Я вспоминаю девушку в морге. Вспоминаю, как Коннорс наблюдал за мной, пока я ее рассматривала. Какой шок вызвал у меня рассказ о Кэтрин и каким невозмутимым было его лицо по сравнению с моим. Он знал. Вышла ли эта история за пределы маминого поколения? Достигла ли ушей Тесс? Я узнала про пожар в абрикосовой роще, говорю я, и про Кэтрин. Это проверка, такая же, как с бабушкой. Сумеет ли она солгать мне в лицо? Тесс хмурится и слегка приоткрывает рот. Про кого? Про нее все знают, мой голос звучит слишком резко на грани срыва. Я понимаю, тебе не обязательно притворяться. Нет, серьезно, о чем ты? Я позволяю ее искренности пройти через себя, ослабить узел у меня в груди. Я ведь и сама знаю, как легко некоторые вещи выпадают из поля зрения, прячутся на верхней полке в запертой комнате. Джо — часть фалинской истории. Кэтрин — кусочек прошлого, убран из глаз долой. У моей мамы была сестра-близнец, объясняю я, и могу похлясться, что изумление на лице Тесс искренне. Я наткнулась на ее имя в документах, а потом спросила бабушку, и она сказала, что Кэтрин умерла. Но она солгала о полиции, и я просто... Я роняю голову на руки, накрывая ладонями закрытые веки. Ничего не сходится. То есть как? Что не сходится? Девушка в морге, отсутствие слова, которым ее можно описать, сестра, кузина, ни одно из них не подходит. Коннорс показал мне тело, которое нашли в полях. Тесс наклоняет голову на бок, и в ее ресницах вспыхивает солнце. И как это связано с Кэтрин? Дневник Кэтрин — набросок с рентгена. Декстракардия в отчете из морга. Я точно не знаю, но я постоянно встречаю ниточки, которые тянутся из прошлого в настоящее, соединяют одно с другим. Вот только... мм? Я думала, что та девушка, дочь Кэтрин, говорю я...» Теперь эти слова звучат как-то глупо. «Моя кузина». Но она выглядела моей ровесницей, и даже если Кэтрин родила ее сразу после отъезда моей мамы, даже если бабушка все это время каким-то образом скрывала ее существование, черт, да даже если бы она просто пришла из ниоткуда, в ней было кое-что странное. Я вздыхаю, уставившись на руки. Ее тело, она была, как бы объяснить, жуткое. «В каком плане?» — тест подается вперед. На шоссе она выглядела нормально, в смысле нормально для трупа. Я фырку, и хотя Тесс все еще напряжена, ловлю в уголке ее рта проблеск триумфа. Она хотела меня рассмешить. Жаль, что в этом нет ничего даже отдаленно смешного. Путаясь в словах, я пытаюсь описать Тесс то, что видела. Вытекшие на щеки глаза. Странные шрамы на ноге. Коннор спросил, не случалось ли мне видеть такое раньше. Я, конечно, не видела, но он продолжал на меня пялиться и ждать. Боже, в этом городе все считают, что я знаю что-то, чего не знают они. «Ну», — медленно говорит Тесс, — Кто-то наверняка что-то знает. Да, но я имею в виду веру. В ее глазах мелькает огонек, и у меня сводит от страха живот. Говоришь, она сказала тебе, что Кэтрин умерла? Откуда ей знать, если тело так и не нашли? Меня интересует тот же вопрос. Но когда его задаю я, в моем голосе нет такой восторженности. Просто знает и все. Именно этот ее жадный интерес заставляет меня произнести эти слова, заставляет ступиться за бабушку, заслуживает она того или нет. В конце концов, пожар случился у нее на глазах. Может, тело сгорело дотла или... А может, никакого тела не было, перебивает Тесс. Может, Кэтрин действительно сбежала. Может, хватит, говорю я, предостерегающе. Это не какая-то байка, это не твое. А может, это Джозефина погибла, продолжает она, заводясь все больше. А твоя мать на самом деле Кэтрин? Наверное, я бы рассмеялась, если бы не плотный ком гнева, распирающий мне горло. Прекрати играть в эти игры, Тесс, для меня это не шутки. «Так, все, говорю я, — «повеселились и хватит, прекрати». Я думала, мы пытаемся докопаться до правды. «Докопаться до правды, рявкую я, а не выдумывать всякую чушь». «Да ладно тебе», — она пихает меня локтем. «Не злись, я же просто...» «Просто что?» Я встаю, и она поднимает на меня круглые, почти испуганные глаза. «Просто препарируешь мою семью?» Она примирительно поднимает руки, словно это должно меня успокоить. «Вместо этого я закипаю еще сильнее». На кой черт вообще поднимать эту тему, если для тебя это просто развлечение? Потому что для меня нет, это моя жизнь. Ничего другого у меня нет. Разбери ее на части, и у меня ничего не останется. Я просто пытаюсь помочь, говорит она, и я почти с удовольствием слышу в ее голосе смятение. Я не понимаю, Марго, почему ты так себя ведешь? Так, это как? Как? Она мнется, втягивая голову в плечи. Горбится, накрывает ладонями живот. Не знаю, как твоя бабушка. Но это не то, что я ожидала услышать. Из меня словно дух вышибает. Как бабушка, как мама. Неужели я действительно такая? Неужели я поступаю с тест точно так же, как они поступали со мной? Я начинаю я, но слова не идут. Она права. Да, тест выпрямляется. Что, хочешь попросить прощения? Мне следует это сделать. Следует признать, что этот безумный день проник мне под кожу, заставил меня сорваться, превратил в другого человека но я думаю, что он лишь показал мне, кем я была всегда. Я молчу, только зажмуриваюсь, чтобы слезы перестали щипать глаза. «Окей», по голосу слышно, как она разочарована. Я слышу, как она встает, открывает дверь, вздыхает. «Иди домой, Марго». Я не хочу идти домой, но больше мне пойти некуда.